Глава двадцатая. Взлом. Над ее головой послышались голоса. «Вы не должны были этого делать», — с упрёком сказал Лавен. «Она человек, она могла умереть». Его голос дрожал. «Что же ты молчал, когда оси принесла ей снадобье?» — холодно спросил магистр Лин. «Я не думал, что вы и правда решитесь на это. Взламывать источник — это жестоко!» Голос друга сорвался на крик. «Это сделает её сильнее и поможет выжить», — отрезал наставник. «Но это могло убить её!» — продолжал настаивать Лавен. «Не убила. Уходи». Райга слушала, как удаляются шаги товарища, а потом открыла глаза. Вокруг стрекотали кузнечики. Где-то в лесу заливалась пением птица. И в голове, и в теле ощущалась странная пустота. Казалось, она потеряла что-то важное, но не могла вспомнить что. Затем она попыталась шевельнуть пальцами и обнаружила, что в ее правой ладони зажаты волосы. Совсем рядом раздался голос наставника. «Как себя чувствуешь?» Стоило ей немного повернуть голову, как Райга увидела магистра Лина. Он сидел в полоборота к ней, а молочно-белые пряди волос эльфа разметались по короткой траве от тренировочного поля. Одна из них лежала в ее ладони. Над ними летал пламенный светлячок. Она поспешно разжала руку и села. К горлу подкатила тошнота, а голова взорвалась болью. Магистр Лин тут же оказался рядом, снова положил руку ей на макушку и произнес пару слов на эльфийском. С его пальцев ей на виски полилось. Дурнота уступила место воспоминаниям о последней тренировке. Странные ощущения, боль, испуганные глаза Лавена. Райга отстранилась и спросила, «Что со мной произошло?» Магистр спрятал руки в широкие рукава Хьяле и сказал, «Я взломал твой источник. Прости». В его голосе звучал легкий оттенок сожаления. «Вы сделали с моим источником...» «Что?» — озадаченно спросила она, заглядывая в аметистовый глаз. «Как такое вообще возможно?» «Ты выпила снадобье, в которое Силеринеэль добавила свою кровь». — принялся объяснять он. «С помощью ученической нити и крови эльфийки я создал колебания, которые разрушили стержень и придали ему другую форму». «Другую форму?» Наставник кивнул и посоветовал. «Ты же уже видела свой источник. Посмотри на него сейчас». Райга послушно прикрыла глаза и обратилась к Силе. То, что она там увидела, повергло ее в шок. Раньше источник был язычком колеблющегося пламени, из которого она вытягивала ленту силы. Колебания никуда не делись, однако теперь пламя, вместо того, чтобы наматываться на стержень, струилось по кругу, образуя широкое плоское кольцо. Она в молчаливом изумлении уставилась на учителя и проговорила, «Почему сила теперь идет... так?» «Ты не понимаешь, что это?» — с легкой улыбкой спросил он. Девушка озадаченно покачала головой. Какое-то время он молчал, а потом вздохнул и задал следующий вопрос. «Каким ты видишь мой источник, Райга? Как огромный огненный смерч?» Не задумываясь, ответила она и прикрыла глаз. Огненный смерч действительно так же вращался на расстоянии вытянутой руки. Магистр улыбнулся уголком губ и сказал, «Что ты увидишь, если посмотришь на него сверху?» Она задумалась. представила, а потом снова обратилась к своему источнику. В этот момент пламя начало колебаться, но вместо привычных перепадов сила заструилась по кругу, формируя над первым кольцом второе, а над ним третье. Она с недоверием уставилась на учителя и смогла выдавить из себя только: "Это основание, на котором можно вырастить огромный смерч", кивнул магистр Лин. «И "Я позабочусь о том, чтобы ты это сделала". в его голосе прозвучали нотки самодовольства какое-то время она молчала пытаясь переварить эту новость источник учителя вызывал у нее восторг с самой первой встречи и мечты о том чтобы вырасти с нечто подобное нет нет домелькали у нее и вот сила внутри нее вращалась по кругу во время колебаний формируя кольцо за кольцом происходящее казалось нереальным магистр внимательно смотрел на райгу и терпеливо ждал Наконец она подняла взгляд и спросила, «Если теперь мой источник выглядит так же, как ваш, и вы сказали, что пробовали это с надобья, с вами тоже это сделали?» В ответном взгляде скользнуло удивление. Он помедлил, но все же сказал, «Да, отец взломал мой источник, и это спасло мне жизнь. А теперь, я надеюсь, спасет жизнь тебе». «А ваш отец...» — осторожно начала она. Эльф обратил аметистовый глаз к небу и бесцветным голосом ответил: и оставил его на поле боя последней войны с орками, как и весь свой отряд. Выжили только я и Силениель. Райга втянула голову в плечи и прошептала: извините. Он на мгновение коснулся рукой ее головы и сказал: пустое. Вернемся в замок. Не пользуйся магией три дня. Кстати, а почему мы не в замке? Спохватилась Райга. И что это? Она указала на траву вокруг них, которая немного светилась золотым светом. «Восстановление источника после моего воздействия завязано на природную энергию. Поэтому мы остались здесь». «А это?» — он указал на траву. «Просто подогревающее заклинание. Мы укрыты невидимостью, глушилкой и защитным контуром. Для всех адептов у нас тренировка только для пламенных». С этими словами он поднялся с земли и сказал... «Идем, а то один истеричный юноша здесь уже всю траву истоптал. Пусть посмотрит на живую и здоровую тебя». Она поднялась вслед за учителем и спросила, «Я правда могла умереть?» Магистр честно ответил, «Да». Она покрутила эту мысль в голове и выдала, «Не похоже». «Не похоже на что?» – переспросил наставник. «На смерть не похоже», – серьезно ответила она, «В предыдущие разы было страшно». В аметистовом взгляде снова промелькнула тьма. Она поежилась, но все же задала еще один вопрос. «Магистр Лин, почему вы не спросили и не предупредили меня, прежде чем это сделать?» Я спросил, в его голосе послышалась ирония. Мне кажется, взлом источника вполне укладывается в понятие все что угодно. Райга открыла рот и мысленно сделала себе зарубку впредь думать, что она говорит при эльфах. К замку шли через лес. Пламенный светлячок освещал им путь. Магистр Лин сказал, что три дня ей не стоит заниматься магией и ходить через портал. Райга устало переставляла ноги. Непривычные ощущения на месте источника сбивали с толку. Когда вдали показались ворота, учитель повторил свой самый первый вопрос: «Как себя чувствуешь?» Она немного подумала и призналась: «Ощущение, как будто внутри вращается пустота». Уже? — вскинул он бровь в ответ. — К этому нужно просто привыкнуть. Замок встретил их темнотой и тишиной. Привратник без лишних вопросов впустил их. Это случилось, когда они шли по первому этажу. Чувство чужого взгляда обожгло затылок и тут же исчезло. Райга остановилась и резко повернулась. Вдали виднелась уже знакомая дверь в подвал. — Что-то не так? — спросил ее магистр. Она помедлила, но потом всё же покачала головой. Мало ли, что может почудиться после такого дня. Когда они уже подходили к лестнице на второй этаж, из-за поворота вышел Глеобальт. После обмена приветствиями он вопросительно посмотрел на магистра Лина. Тот молча кивнул. «Решился, значит», — сказал директор, поглаживая бороду. На ловине лица не было, когда он вечером заходил к Махита и бросил на Райгу сочувственный взгляд. Наставник холодно ответил. «Этому мальчишке следовало бы выполнять мой приказ и сидеть в комнате». «Айчару хвалит его», — серьезно сказал он. Позвала помогать ей со снадобьями. В ответ магистр саркастично сказал. «Я рад, что здесь от него есть хоть какой-то толк. Среди эльфов он всегда кривой веткой торчал. Я даже иногда перестаю жалеть, что не сжег его». Когда Глеобайт остался внизу, Райга осторожно спросила. «Из-за чего Лавена изгнали из рода?» Магистр холодно усмехнулся. «Пусть он сам тебе расскажет, если решится». «Не рассказывает», — она покачала головой. «И лучше бы ему продолжать в том же духе», — ответил наставник. «А не то станет кучкой пепла. И он об этом прекрасно осведомлён». Тут магистр схватил её за руку, приложил палец к губам, а потом решительно задвинул её себе за спину. И медленно, очень тихо пошёл вперёд. Райга понятливо кивнула и пошла за ним, стараясь ступать как можно аккуратнее. Когда они подошли к повороту, за которым находилась нужная дверь, наставник резко бросился вперёд. Райга вылетела из-за поворота вслед за ним и увидела, как в клубах синего дыма исчезает фигура в плаще с капюшоном. Магистр остановился и преградил ей дорогу. «Замри», — сказал он. Здесь какая-то магическая ловушка. Эльф начертил незнакомое многоэтажное заклинание. Росчерки вспыхнули, а затем рыжий шар ринулся вперед. Перед дверью их комнаты пламя обрисовало на полу что-то вроде звезды с красным камнем в центре. Райга восхищенно наблюдала, как наставник чертит заклинание за заклинанием, осторожно разрушая внутренности ловушки. Наконец, алый камень остался лежать в круге пепла. Магистр подошел и осторожно поднял камень, а затем также аккуратно собрал на листок бумаги несколько крупинок от портального порошка, которые остались в стороне. «Что это было?» — спросила Райга. «Опасность», — серьезно ответил он. «Ловушка с какой-то дрянью. А какой нам лучше расскажут серые. Идем». Несмотря на поздний час, в гостиной горели магические лампы. Адепты сидели за столом. В лицо Райги тут же впились три обеспокоенных взгляда. Лавен начертил око целителя и облегченно выдохнул. Затем поднял взгляд на магистра Лина и сказал «Это было очень рискованно». «Кто не рискует, тот не выживает в битве с Фортео», — равнодушно ответил эльф. «Но мы принесли новость поинтереснее, чем успешный взлом источника «Последний из пламенных». Только что я обезвредил магическую ловушку перед входом, установленную тем самым типом в плаще. Невидимости у него теперь нет, но это не мешает ему пакостить. С этими словами он положил на стол листок с крупинками порошка и камень. Миран тут же потянулся к ним, но магистр перехватил его руку. — Не трогай. Сначала серые, потом так и быть. Разрешу полюбопытствовать. Сейчас я вызову кого-нибудь по магической почте. Ждите. Наставник широким шагом удалился в библиотеку. Райга обвела взглядом юношей и села на подушку. «Со мной все хорошо», — сказала она. «Что это было?» — спросил Райтен. «Кричала ты жутко». Магистр ничего толком не сказал и Лавену запретил. Она вкратце передала им то, что рассказал ей наставник. «Вы, пламенные, все-таки совсем на голову ушибленные», — сказал после этого Миран. «Какого змея я вообще с вами связался?» Я поступил сюда, чтобы гарантированно иметь крышу над головой и кусок хлеба до конца своих дней. Никакого покоя. Одного хотят убить. Он обвиняюще ткнул пальцем в Райтона. Вторая вообще не вылезает из неприятностей. Третий. Лавен сжался в ожидании его тирады. Тоже со своими закидонами. Но его хотя бы не надо тащить из дерьма. Принц поморщился, а потом иронично ответил. «Ну, ты-то у нас точно самый нормальный». господин тёмный маг со словарным запасом портового грузчика. Их перепалка была прервана появлением магистра Лина в компании ещё одного эльфа в знакомой серой форме. «Сэн Ха Хаа Лю» представила на своего спутника. «Как это вообще предполагается выговаривать?» про себя удивилась Райга. Серый посмотрел на обескураженные лица адептов и улыбнулся. «Можете звать меня Тель». Он вскользь взглянул на четверку, а потом посмотрел на камень. Как вдруг его взгляд вернулся к девушке. Обескураженный эльф опустился на подушку рядом с ней. «Не нужно на меня так смотреть», — пробормотала она. Тот, казалось, ее не слышал. Удивление во взгляде сменилось восхищением. Он повернулся к магистру и спросил, «Твоих рук дело?» «Чистая работа». Наставник улыбнулся уголком губ и кивнул. «Кто тебя так удружил?» — спросил мастер Тель и бросил презрительный взгляд на Лавена. «Не этот же». Селеринель. был ответ. Серый восхищенно присвистнул и сказал, «Сколько крови она нацедила, чтобы ты смог так точно прицелиться. Стакан?» Магистр неопределенно пожал плечами и взглядом указал на стол. Его друг понятливо обратил свой взор на камень. Пару минут спустя он сказал, весьма интересно одноразовый амулет делал сильный маг внутри было что то воздушное вроде игл ветра заточено под использование людьми без дара если помощь не придет сразу это мучительная смерть исполнитель ушел через портал нахмурился принц он не может быть слабым магом мастер тель потянулся к пороху. подержал его в руках понюхал осмотрел каждую крупинку со всех сторон «Редкая разновидность пороха, изготовлена очень сильным магом, рассчитана на перемещение в ограниченном пространстве, чтобы активировать достаточно очень слабого импульса силы. Последний раз я видел подобное 350 лет назад в Нахине, когда мы шли по следу того безумца с печатями». Магистр Лин какое-то время молчал, а потом медленно проговорил. «Кто ведет дело покушения на принца? Алатрисиэль?» Получив утвердительный кивок товарища, он попросил «Не давай пока этим фактам ход, мне нужно подумать». Когда Серый ушел через портал, магистр устало сказал «Уже поздно, обсудим все завтра, не засиживайтесь, детишки». Утреннюю пробежку никто не отменял. Хором закончили адепты. Наставник усмехнулся и вышел. Миран махнул рукой и сказал «Ладно, я спать, будем верить, что наш учитель знает, что делает». Откидывать копыта ты, кажется, пока не собираешься, а с остальным можно утром разобраться, на свежую голову. Он утопал в постель. Лавен только вздохнул, на мгновение коснулся рукой головы Райги и ушел вслед за другом. Она зевнула и тоже хотела встать, когда принц внезапно сказал «Не понимаю я тебя». Она озадаченно посмотрела на него и спросила «Ты о чем?». Райтон ответил ей пристальным взглядом и сказал «Миран прав». На тебя неприятности льются, как помои в трущобах его квартала. Печать молчания, сага. Он начал загибать пальцы. Вызов от Фортео. «Бери больше», — скривилась она. «Разделенные источники. Неспособность нормально фехтовать, писать». Однако принц оборвал ее. «Два герцога предложили тебе способ избежать поединка. Законные способы утереть нос сага и Фортео. Почему ты отказалась?» «Ну ладно, Эйрих, Варгас, не мечтай любой девушки. Хотя он замечательный человек. Но Рода...» «Рода сам не желает брака со мной», — напомнила ему Райга. Райтон фыркнул, закатил глаза и сказал... «Не желает. Магистр Хаята был прав. Он еще ребенок. Не важно, чего он желает. Луци Райс не примет Тессу Монтера как его невесту. Если не ты, то другая девушка хорошего рода с сильной воздушной магией. Так что он просто тянет время». «А ты?» «Что я?» – нахмурилась она. «Ты согласна на какие-то сомнительные эльфийские ритуалы, чтобы выжить?» В его голосе промелькнуло раздражение. «Я могу понять магистра Лина. У эльфов другие традиции, связанные с браком. Все это идет вразрез с их менталитетом. Но два герцога предложили тебе защиту. Ты отказалась. Почему?» «Никто из них не спасет меня от сага», – выпалила Райга и тут же прикусила язык, чувствуя, как печать наливается свинцом. интересно от двери послышался голос магистра лина райга повернулась к учителю он стоял облокотившись на косяк и смотрел на нее девочка вздохнул он то что лавен сварил эти снадобья не значит что можно делать все что угодно ты ходишь по грани в последние дни еще одно пробуждение печати не нужно ни тебе ни нам отправляйся спать снова спать протянула она «А вы как-то обещали ответить на мои вопросы». В ее голосе послышался упрек. Однако наставник указал ей на дверь со словами «Вечер вопросов и ответов будет завтра. Тебе нужен отдых». Из коридора донеслось ворчание. Хлопнула дверь комнаты, и наступила тишина. Последние слова Райги все еще звучали в ушах принца. Он повернулся к магистру и спросил «Никто не спасет ее от сага?» Почему она так считает? Сага — слабый род. Только девушки сага имеют магию. Даже с титулом великих герцогов они получат настоящую власть и влияние не сегодня и не завтра. «Аурелио уже имеет над ней власть, благодаря печати», — ответил наставник. «А тон, которым она об этом сказала, наводит на интересные мысли. Например, о том, что за сага может стоять кто-то более могущественный. Тот, кто уничтожил рот Манкьери, нахмурился Райтон. Вероятность этого велика, признал магистр. И мне совсем не нравится то, что произошло сейчас с мальчик в ловушке, он кивнул и продолжил. Почерк мага напоминает почерк того, с кем мы имели дело в Нахине. Того, кто также использовал печать и молчание. вот только печать носит Райга, а убитинг хочет тебя. Что происходит в вашем королевстве? «Ваше высочество, шестой принц». Он пожал плечами и задумался. Какое-то время оба, и учитель, и ученик молчали. А потом принц все же сказал. «Одному из моих друзей снова угрожает опасность, а я ничего не могу сделать. Даже образумить ее не могу. И снова рядом Ичби». В его душе закипела жгучая ненависть. Магистр Лин печально покачал головой и сказал, «Единственный способ защитить ее — помочь стать сильнее». Первый шаг сделан. Теперь дело за ней.